Последний магнат. Глава первая. Я выросла в мире кино, хотя ни разу не снималась. На день рождения ко мне пятилетний пришел Рудольф Валентину, так гласят предания. Я упоминаю об этом только чтобы показать, что с младенческого возраста могла видеть, как вертятся шестеренки Голливуда. Одно время меня подмывало написать записки дочери-продюсера. «Но восемнадцать лет не очень это у вас выйдет, засесть за мемуары», И хорошо, что не села. Получилось бы нуднее, чем позапрошлогодняя колонка Лолли Парсонс. Мой отец на производстве фильмов делал бизнес. Как делают бизнес на хлопке и стали, и меня это мало тревожило. Розу Голливуда я принимала с безропотностью привидения, назначенного обитать в таком-то доме. Я знала, что кинобизнесом надлежит возмущаться, но возмущение упорно не желало приходить. Легко сказать так, но труднее добиться, чтобы тебя поняли. В Беннингтоне, где я училась, иные из преподавателей литературы притворялись будто равнодушны к Голливуду и его продукции, а на самом деле ненавидели, всеми печенками ненавидели кино, как угрозу своему существованию. А еще раньше, в монастырской школе, милая монашенка попросила у меня какой-нибудь киносценарий, чтобы по нему разобрать с ученицами, как сочиняют фильмы, как сочиняют и рассказы она уже разбирала. Я достала ей режиссерский сценарий, и она, должно быть, ломала, ломала себе над ним голову. В классе же ни разу не упомянула о сценарии и вернула мне его обратно с оскорбленным, удивленным видом и без всяких комментариев. Как бы и эту мою повесть не вернул мне так читатель. Можно принимать Голливуд, как я, спокойно и привычно. А можно отмахиваться от него с презрением, какое мы прибегаем для того, чего не понимаем. Понимание это здесь достижимо, но лишь смутное, проблесками. Не наберется и полудюжина людей, кто смог когда-либо вместить в уме всю формулу и тайну фильмотворчества и разобраться в одном из таких людей. Вот для женщины средства поглубже вникнуть в этот сложный мир. Ту картину мира, которая открывается с самолета, я знала. Отец всегда отправлял нас с сестрой из Лос-Анджелеса по воздуху, в школу, затем в колледж и домой на каникулы мы тоже летали. Когда я перешла на второй курс, элинор умерла, и пришлось уже одной летать, и всегда она в полете вспоминалась, и я как-то серьезнела, грустнела. Иногда в самолете мне встречались знакомые голливудцы, а порой симпатичный студентик, но не часто, наступили уже годы кризиса. Во время полета мне редко давали уснуть мысли о сестре и это ощущение резкого рывка от побережья к побережью. Настоящий сон приходил разве лишь когда позади оставались уже теннессийские аэропорты. Небольшие, стоящие на хмуром отшибе. На этот раз мы летели в непогоду. Самолет так болтало, что одни пассажиры сразу же откинули назад спинку кресла и отошли ко сну, а другие предпочли не спать вовсе. Двое из не спавших были мне соседями. Я слева от прохода, они справа, и по их отрывочному разговору я уверенно заключила, что они голливудцы. Один и выглядел типично. Немолодой еврей, он то говорил с нервной горячностью, то умолкал и весь сжавший, словно собравшись для прыжка. Второй же был бледный, некрасивый, коренастый человек лет тридцати, которого я определенно видела где-то раньше. В гости он приходил к нам, что ли? Ну, возможно, я еще маленькой тогда была, и я не торопилась обижаться, что он не узнал меня. Стюардесса, высокая, статная, яркая брюнетка, к каким у авиакомпании слабость, спросила меня, может, наклонить вам спинку кресла? Аспирина не хотите, милая? Она шатко пристроилась на подлокотник кресла рядом, покачиваясь в такт порывом июньского циклона. Или не бутала таблетку? — Нет. — Не спросила вас раньше, провозилась с остальными пассажирами. Она села в кресло, пристегнула нас обеих предохранительным ремнем. — А пожевать резинку не хотите? Это напомнило мне, что пора уже расстаться с резинкой, давным-давно навязшую меня в зубах. Я завернула ее в страничку журнала, сунула в пепельницу с пружиной крышкой. «Сразу отличишь воспитанных людей», — одобрила стюардесса, — «всегда прежде завернут в бумажку». Мы посидели рядом в полутьме покачивающегося салона. Смутно это напоминало фешенебельный ресторан в сумерке, в затишье. Все притихли, и задумчивость была не только в позах. Даже стюардесса как бы призабыла, почему и зачем она здесь. Она заговорила о молодой знакомой мне актрисе, с которой летела в Калифорнию два года назад. Тогда был самый разгар кризиса, и актриса все смотрела в окно так упорно и сосредоточенно, будто собиралась выброситься. Оказалось, впрочем, что ее не нищета, а только революция страшила. «Я знаю, что мы с мамой сделаем», — сообщила она стюардессе по секрету. «Мы укроемся в Йеллоустонском заповеднике и будем жить там простенько, пока все не утихнет. А тогда вернемся. Не убивают же они артистов». Этот замысел меня позабавил. Вообразилась прелестная картинка. Бурые медведи, добряки и консерваторы снабжают медом артистку с мамой, а ласковые оленята приносят им от лани молоко и напоив пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье. В свою очередь я рассказала стюардессе про юриста и про режиссера, которые однажды вечером в ту грозовую пору поделились с отцом своими планами. Если армия безработных ветеранов захватит Вашингтон, то у юриста наготове лодка, спрятанная на реке Сакраменто, и он на веслах поплывет в Верховье, пробудет там месяц-другой, а потом вернется, поскольку после революции всегда требуются юристы, чтобы урегулировать правовой аспект. Режиссер настроен был более пессимистически. Он заранее припас старый костюм, рубашку, башмаки, свои ли собственные или взятые в костюмерной, он умалчивал, и собирался раствориться в толпе. «Помню, отец возразил». Но они взглянут на ваши руки. Они тут же поймут, что вы сто лет не занимались физическим трудом, и спросят у вас профсоюзный билет. И помню, как вытянулось у режиссера лицо, как муро поедал он свой десерт, и как смешно и мелко звучали все их речи. — Отец ваш не актер? — Мисс Брэйди, — спросила стюардесса. — Фамилия что-то знакомое. Услышав слово «Брэйди», оба моих соседа встрепенулись, взглянули искоса. — Я знаю этот голливудский взгляд, бросаемый через плечо. Затем бледный коренастый отстегнулся и встал в проходе. — Вы Сесилия Брэдди? — спросил он, обвиняющий, как будто я утаивала это от него. Так я и подумал сразу. — Я Уайли Уайт. Имя свое он мог бы и не называть. В эту самую минуту чей-то голос произнес. — Сторонку, Уайли. И кто-то быстро прошел мимо, направляясь в нос самолета. Уайт вздрогнул и с некоторым опозданием задорно задор нагрынулся. — Приказывает здесь главный пилот. Это походило на обычный обмен шуточками между голливудским тузом и его валетом. — Пожалуйста, потише, пассажиры спят, — сделала стюардесса замечание Уайту. Немолодой спутник Уайта тоже вскочил с кресла и глядел с какой-то откровенной алчностью вслед проходящему, вслед его спине. А тот, не оборачиваясь, махнул на прощание рукой и скрылся куда-то. Я спросила стюардессу, — это прошел младший пилот? — Нет, — сказала стюардесса, отстегивая ремень, собираясь бросить меня на произвол Уайли-Вайта. — Это мистер Смит. У него отдельная кабина, свадебная, но только он там один. Младший пилот ходит в летной форме. Она встала. — Пойду узнаю. Наверное, в или застрянем. — Застрянем? — ужаснулся Уайт. — В долине Миссисипи буря. — И значит, проторчим там всю ночь? — Если не стихнет. Стихать не собиралась. Самолет внезапно нырнул, Уайта кинула в кресло напротив, стюардессу метнула в сторону кабины экипажа, еврея швырнула обратно на деньги. Нарочито сдержанными восклицаниями, какие подобают опытным воздухоплавателям, мы выразили свое неудовольствие, перевели дух. «Мисс брейди мистер Шварц», — представил Уайт своего спутника, «кстати, он с вашим отцом, друзья, приятели». Мистер Шварц закивала с большим жаром, как бы клятвенно и громко заверяя, «Правда, видит Бог, правда». Пусть когда-то он и мог заявлять так во всеуслышанье, но времена переменились, что-то явно с ним стряслось. Вот так бывает, встретишь знакомого, угодившего в драку или под колеса тяжелого грузовика, и смятого чуть не в лепешку, таращишь на него глаза, ахаешь, что с вами случилось, а он в ответ бормочет что-то невнятное сквозь обломки зубов и распухшие губы. Он даже рассказывать не в состоянии. Телесных травм мистер Шварц не получил, взбухший персидский нос и затененные подглазие были у него такими же врожденными чертами, как у моего отца ирландский вздернутый кончик носа и краснота вокруг ноздрей. — Нашвилл, — возмущался Уайли-Вайт, — придется, значит, киснуть в гостинице. А побережье улыбнулось до завтрашнего вечера, это в лучшем случае. — О, Господи, я ведь родился в Нашвиле. Что ж, вам будет приятно встреча с родными местами. — Приятно? Я уже пятнадцать лет сюда не езжу, хоть бы век их не видать. Но Уайт суждено было увидеть их. Самолет явно шел вниз, вниз, вниз, как Алиса в кроличью нору. Пригнувшись к окну, заслоняясь ладонью от света, я увидела вдалеке слева город, мреющий белёсым пятном, а зеленая надпись «Пристегнуть ремни, не курить» зажглась уже давно, со времени влёта в циклон. Слышал фамилию? Взорвалось очередное нервное молчание Шварца. — Какую фамилию? — спросил Уайт. — Которую он назвался. Мистер Смит. — А что? — спросил Уайт. — Ничего, — дернулся Шварц, — просто мне показалось забавно, Смит. Ха-ха-ха, без радости и смеха я в жизни не слышала. Смит. Своим расположением на отшибе, своей хмурой тишиной аэропорты сродни, по-моему, одним лишь почтовым станциям эпохи дилижанцев. Красно-кирпичные наши вокзалы строились потом прямо в городах и городках, исходили сходили с поездов там только жители тех захолустий. Аэропорты же, словно древние оазисы, стоянки на великих караванных путях, Вид авиапассажиров, которые по одному и по двое проходят не спеша в полночные аэропорты, всегда привлекает кучку зевак. Вплоть до двух часов ночи местная молодежь готова глазеть на самолеты, а кто постарше на пассажиров, зорко и недоверчиво оглядывать нас, богачей из побережья, небрежно сходящих посреди Америки со своего трансконтинентального ковра самолета. Ведь среди нас могла таиться роскошная романтика в облике кинозвезды. Но большей частью ничего такого не таилось — Как я всегда жалела, что мы не выглядим заманчивее, чем есть. Вот так и на премьерах часто жалела, когда киноманы смотрят на тебя с презрительным укором за то, что ты не звезда. Сходя с самолета, я оперлась на руку, протянутую Уайтом. И вот мы с ним уже друзья. С этой минуты он принялся ухаживать за мной, и я не возражала. Так или иначе, придется вместе коротать часы нашвельского ожидания, это мне сразу стало ясно. Я была уже не та простушка, у которую вели парни тогда, в фермерском новоанглийском домике близ Беннингтона. Девушку звали Рейной. Он сел с ней к роялю, и я, наконец, поняла, что я третья лишняя. В исполнении Гая Ломбарду по радио передавали в цилиндре и щекой к щеке, и Рейна помогала одолеть мелодию. Звучали клавиши мягко, как падают листья, ее пальцы поверх его пальцев, она научила его брать черный аккорд. Я тогда была на первом курсе. Мы вошли в здание аэропорта, и мистер Шварц шел с нами, но как во сне. Мы пытались уточнить у дежурного обстановку, а Шварц все это время стоял, упершись взглядом во входную дверь, словно боялся, что самолет улетит без него. Потом я отлучилась на несколько минут, и что-то без меня произошло. Когда я вернулась, вид у Шварца был еще раздавленнее, чем раньше. На дверь он уже не глядел. Стоя вплотную к нему, Уайт говорил, «Ведь предупреждал я, перестань, по делом же тебе». Я только сказал, я подошла. Шварц замолчал. Я спросила, какие новости. Была половина третьего ночи. — Новости те же, — сказал Уайли-Вайт. — Что нас промаринуют здесь три часа, по меньшей мере, так что слабачой отправляется в гостиницу. А я хочу свозить вас поглядеть Эрмитаж, дом Эндрю Джексона. — Что же мы увидим в темноте? — сурово спросил Шварц. — Да, час-другой рассветет уже. — Вы поезжайте вдвоем, — сказал Шварц. — Ладно. А ты двигай в гостиницу. Автобус еще не ушел. И в автобусе сидит он. Подразил Уайли. — Может, и столкуетесь? Нет, я с вами поеду, — поспешно сказал Шварц. Мы вышли, разом окунувшись в загородную мглу, сели в такси, и Шварц, словно бы повеселел, похлопал меня поощрительно по коленке. — Вас оставлять с ним не годится. Я буду вашим провожатым. Было время, был я человеком денежным, и была у меня дочь-красавица. Он сказал это так, словно дочь забрали кредиторы вместе с другим ценным имуществом. — это и нет, другая будет, — утешил Уайли. Все еще вернется. Новый поворот колеса фортуны, и ты снова там, где папаша Сесилия. Верно, Сесилия? А далеко этот Эрмитаж? Помолчав, спросил Шварц. Где-нибудь у черта на куличках? Как бы нам не опоздать на самолет? Да брось, сказал Валя, Зря вот мы стюардессу не взяли тебе для компании. Ты ведь на нее заглядывался. Девчонка и впрямь не дурна. Мы долго ехали по ровной местности, освещенной луной. Мелькнет лишь при дороге дерево, хибарка, дерево, затем дорога запетляла лесом. Даже в сумраке чувствовалось, что деревья здесь зеленые, нету листвы этого пыльно-оливкового калифорнийского оттенка. Путь нам преградили три коровы. Негр-пастух отогнал их на обочину. Коровы замычали. Настоящие, с теплыми, свежими, шелковистыми боками. И негр плавно обозначился из мглы, тоже настоящий. Уайли дал ему четверть доллара. Он сказал «Спасибо вам, спасибо», глядя большими карими глазами. И коровы опять замычали в ночь нам вслед. Я вспомнила, как впервые в жизни увидела овец. Сотни овец. Как наша машина внезапно очутилась в их гуще на пустыре за студией старика Алемле. Овцам-то мало радости было сниматься, но наши спутники все повторяли. Здорово. Как и требовалось тебе, Дик. Просто здорово. И тот, кого звали Диком, стоя в позе Кортесы или Бальбоа, озирал из машины серое шерстистое овечье море. Для какого фильма их снимали, я давно забыла, если знала. Вот уже час мы едем. Проехали через ручей по желтому старому дробежащему мосту с дощатым настилом. Когда мелькает мимо фермерский придорожный домик, там уже поют петухи, колеблются сине зеленые тени. — Я говорил вам, рассветет, — сказал Вайли. — Я родился здесь поблизости. Сын и наследник оголодал и южный голе. Наш фамильный особняк на не используют в качестве нужника. Слуг у нас было четверо, отец, мать и две моих сестры. Вступить в их корпорацию я отказался и уехал в Мемфис делать карьеру. И теперь эта карьера уперлась в тупик. Он обнял меня за плечи. «Сесилия, позвольте жениться на вас и пристроиться к семейному пирогу Брейди». Комичный тон обезоруживал, я прислонилась головой к его плечу. «Чем занимаетесь, Сесилия? В школу ходите?» «Я учусь в Бенингтонском колледже». На третье перешла. «О, прошу прощения, мне бы самому догадаться, но я был лишен преимуществ высшего образования». И на третье перешла. Я читал в Эсквайре, третий курсниц нечему уже учить. Почему-то люди думают, что студентки — сесилии не надо оправданий. Знание — сила и власть. Сразу видно голливудца, — сказал я. Как всегда, безнадежно отстали от века. Уайли сделал вид, что ошарашен. То есть как? Неужели в восточных штатах студентки лишены личной жизни? В том-то и дело, что как раз наоборот. Вы становитесь несносны. Перемените позу. Не могу. Еще Шварца разбужу, а он, по-моему, впервые за полмесяца заснул. Что я вам расскажу, Сесилия? У меня как-то была интрижка с женой одного продюсера. Кратенький романчик. Когда он кончился, она предупредила без обиняков. Попробуй только проболтайся. И я устрою так, что тебя вышвырнут из Голливуда. Мой муж фигура позначительнее тебя. Он снова обезоружил меня своим тоном, и тут мы повернули в длинную улочку. Запахло жимолостью и нарциссами, и такси остановилось перед серой громадой Эрмитажа. Водитель повернулся к нам, желая что-то объяснить, но Вайли произнес «шшш», указав на Шварца, и мы тихонечко вышли из машины. «Сейчас не пустят внутрь», — вежливо пояснил водитель. Мы с Вайли подошли к портику и сели на ступенях у широких колонн. «Этот мистер Шварц. Кто он такой?» — спросил я. «Да ну его. Возглавлял одно время кинофирму то ли First National, то ли Paramount, то ли United Artists, а теперь в глубоком нокауте. Но он еще вернется. В нашей луне нет возврата только алкашам и наркоманам». «Вам, я вижу, Голливуд не нравится?» «Напротив, очень даже нравится. Но что за тема для интимной рассветной беседы на ступенях дома Эндрю Джексона?» «А я Голливуд люблю, не унималась я. А чего же не любить? Золотой прииск в апельсиновом раю. Чья это фраза?» «Моя! Неплохое местечко для жестких и тертых. Но я-то прибыл в Голливуд из Саванны, штат Джорджия. И в день прибытия явился названный вечер. Хозяин пожал мне руку и ушел от меня. Все было в том саду честь-честью». Плавательные бассейны, зеленый мох ценой два доллара за дюйм, красивые люди из семейства кошачьих. Они развлекались и пили, а меня не замечали. Ни одна душа. Я заговаривал с пятью или шестью, не отвечают. Так продолжалось час или два, а потом я вскочил со стула и припустил оттуда сумасшедшей рысью. Вернулся в гостиницу, получил из рук партии адресованное мне письмо, и тогда лишь почувствовал, что я снова человек, а не пустота. Мне самой испытывать подобное, конечно, не приходилось. Но, вспомнив голливудские званые приемы, я подумала, что Вайли не сочиняет. Чужака у нас встречают прохладно, за исключением тех случаев, когда он преуспел уже и сыт. И, следовательно, безопасен. Иначе говоря, когда он знаменитость. Но и знаменитость не слишком-то разлетайся к нам. Вам бы взглянуть философски, самодовольно сказал я. Они ведь не от вас захлопнулись так грубо, а от прежде встреченных нахалов. Так юна и хороша. И такие умные речи. На Востоке занималась Заря, и я видна была Уайту отчетливо, худощавая, изящная, неплохие черты лица и бьющие ножками младенец мозг. Ведь у меня на рассвете тогда, пять лет назад, был чуточку взъерошенный, наверное, бледноватый, но в юности, когда живая иллюзия, будто у приключений плохого конца не бывает, требовалось лишь принять ванну, переодеться, и снова заряжена надолго. Во взгляде Уайли было одобрение ценителя, очень для меня лестное. Но тут мистер Шварц вдруг нарушил наше милое уединение, подойдя к дому извиняющейся походкой. Клюнул носом, стукнулся о металлическую ручку, сказал он, потирая уголок глазом. Вайли вскочил. — Как раз вовремя, мистер Шварц. Сейчас приступаем к осмотру пенатов, где обитал Эндрю Джексон, десятый президент Америки, старая Орешина, новоорлеанский победитель, враг Национального банка, изобретатель системы дележа политической добычи. «Вот вам сценарист», — обратился Шварц ко мне, как обвинитель к присяжным. «Знает все, а в то же время ничего не знает». «Это что еще такое?» — вознегодовал Уайли. «Так он сценарист, оказывается. И хотя мне сценаристы по душе, спроси у сценариста, у писателя, о чем хочешь, и обычно получишь ответ, но все же Уайт упал в моих глазах. Писатель — это меньше, чем человеческая особь. Или, если он талантлив, это куча разрозненных особей, несмотря на все их потуги слиться в одну». Сюда же я отношу актеров. Они так трогательно стараются не глядеть в зеркала, прямо отворачиваются от зеркал и ловят свое отражение в никеле шандалов. Таковы они все сценаристы, верно, Сесилия, — продолжал Шварц. Я не говорю, он я практик, но молча я знаю им цену. Уэлли смотрел на него с медленно растущим возмущением. — Эта песня мне знакома, — сказал он. — Ты учти, Мэнни, при любой погоде я практичнее тебя. У нас этакий мистик будет полдня расхаживать по кабинету и пороть чушь, которая везде, кроме нашей Калифорнии, обеспечила бы ему сумасшедший дом. И закруглиться на том, что он глубочайше практичен, а я фантазер, и посоветует пойти осмыслить его слова на досуге. Лицо Шварца опять потухло и опало. Один глаз уставился в небо за высокие вязы. Шварц поднес руку ко рту, безучастно куснул за усеницу на среднем пальце, понаблюдал за птицей, кружившейся над крышей здания. Птица села на трубу зловещее, как ворон, и Шварц сказал, не сводя с нее взгляда, В дом сейчас не пустят, и пора вам уже обратно в аэропорт. Расвело еще не до конца. Огромная коробка Эрмитажа белела красиво, но слегка грустно, осиротела. Даже теперь, через сто лет. Мы пошли к машине, сели. Мистер Шварц неожиданно захлопнул за нами дверцу, и только тут мы поняли, что он не едет. Я раздумал лететь. Проснулся и решил не лететь. Останусь здесь. Шофер потом за мной приедет. — Вернешься на восток? — недоуменно спросил Вайли. — И все лишь потому, что... — Это решено, — сказал Шварц, слабо усмехнувшись. — Я ведь был человек весьма решительный. но удивление прямо. Таксист включил мотор. Шварц сунул руку в карман. — Эту записку отдадите мистеру Смиту. — Мне вернуться часа через два? — спросил водитель. — Да, конечно. Я похожу тут, полюбуюсь. — Всю обратную дорогу в аэропорт я думала о Шварце. Он как-то плохо сочетался с сельским утренним ландшафтом. Долгим был у Шварца путь из городского гетто к грубому камню этой усыпальницы. Менни Шварц и Эндрю Джексон, несуразно звучат рядом эти имена. Сомневаюсь, знал ли Шварц, бродя у колонн, кто такой был Эндрю Джексон. Но, возможно, ему думалось, что раз уж дом сохранен как реликвия, то, значит, Эндрю Джексон был человек большого сердца, сострадательный и понимающий в начале и в конце жизни люди тянутся прильнуть к материнской груди, к милосердной обители, где можно приникнуть, прилечь, когда ты никому же не нужен, и пустить себе пулю в висок. Понятно, что про пули мы узнали только через сутки. Вернувшись в аэропорт, мы сообщили дежурному, что Шварц не летит дальше, и на этом поставили точку. Циклон ушел на восток Теннесси и погас там в горах, до взлета осталось меньше часа. Из гостиницы явились запасные пассажиры, я продремала несколько минут на одной из аэропортовских прокрустовых кушеток. Померкшее было от нашей трусливой посадки, возжегся понемногу снова орел рискованного рейса. Мимо нас бодро прошла с чемоданчиком новая стюардесса, высокая, статная, яркая брюнетка, копия своей предшественницы, только вместо французского красно-синего платья на ней было льняное, легкое, в голубую полоску. Мы с Уайли сидели, ожидая. — Отдали мистеру Смиту записку? — спросила я полусонно. — Да. — Кто он такой? — Это, видимо, он поломал Шварцу планы. — Шварц сам виноват. — Не люблю все сокрушающих бульдозеров. Когда отец и дома начинает переть бульдозером, я его осаживаю. Ты не у себя на студии. И тут же я подумала, не цепляю ли на отца ярлык. Ранними утрами слова бесцветнейшие ярлыки. При всем при том он вбульдозерил меня в Беннингтон, и я ему за это благодарна. Тот — Тот-то будет скрежет, когда бульдозер Брэди и бульдозер Смит сшибутся, — сказал Уайли. — Мистер Смит с отцом конкуренты? — Не совсем. Пожалуй, нет, но, будь они и конкурентами, я бы знал, на кого ставить. — На отца? — Боюсь, что нет. В такую рань как-то не тянет проявлять семейный патриотизм. У регистрационного столика стоял пилот и качал головой. Они с администратором разглядывали будущего пассажира, который сунул два пятицентовика в музыкальный автомат и пьяно опустился на скамью, хлопая слепающимися глазами. Прогрохотала первая выбранная им песня, без возврата. А затем, после короткой паузы, столь же бесповоротно и категорически прозвучала вторая — «Погибшие». Пилот решительно мотнул головой и подошел к пассажиру. — К сожалению, мы не сможем взять вас на борт, старина. — Чего? — Чего? Пьяный сел прямей. Вид у него был жуткий, но черты проглядывали симпатичные. И мне стало жаль его, несмотря на предельно неудачный выбор музыки. — Возвращайтесь в гостиницу, проспитесь, а вечером будет другой самолет. — Другое не, не надо. Этот надо. — На этот нельзя, старина. От огорчения пьяный свалился со скамьи, а она с добропорядочных, пригласила на посадку репродуктор, укрепленный над проигрывателем. В проходе самолета я налетела на Монро стар Чуть не влетела ему в объятия, и я бы не прочь, любая бы девушка не прочь, все равно с поощрением старый или без. В моем случае поощрением и не пахло, но встреча была староприятна, и он посидел в кресле напротив, дожидаясь взлета. «Давайте все вместе потребуем обратно деньги за билеты», — сказал он, проницая меня своими темными глазами. «А какими эти глаза будут у старого влюбленного?» — подумалось мне. Они смотрели ласково, но как бы с расстояния, чуть надменно, хотя часто взгляд их бывал мягко убеждающим. Их ли вина была, что они видят так много? Стар умел мгновенно войти в роль своего парня и столь же быстро выйти из нее, и, по-моему, в конечном счете определение «свой парень» к нему не подходило. Но он умел помолчать, уйти в тень, послушать. С высоты, хоть рост он был небольшого, но всегда казалось с высоты, он окидывал взглядом все деловитое многообразие своего мира, как гордый молодой вожак, для которого нет разницы между днем и ночью. Он родился обессонным, И отдыхать был не способен, да и не желал. Мы сидели непринужденно, молча, ведь наше с ним знакомство длилось уже тринадцать лет, с той поры, как он стал компаньоном отца. Тогда мне было семь, а Стару — двадцать два. Уайли сел уже в свое кресло, и я не знала, нужно ли их знакомить. А Стар вертел перстень на пальце так самоуглубленно, что я чувствовала себя девочкой и невидимкой, и не сердилась. Я и раньше никогда не отваживалась ни отвести от старого взгляд, ни смотреть на него в упор, разве что хотела важное сказать. И я знаю, он на многих так действовал. «Этот перстень ваш, Сесилия. Прошу прощения, я просто так засмотрелась. У меня полдюжины таких». Он протянул мне перстень, вместо камня самородок с выпуклой рельефной буквой «С». Я потому и засмотрела, что массивность перстни была в странном контрасте с пальцами, изящными и тонкими, как все худое тело и как тонкое его лицо с изогнутыми бровями и темными кудрявыми волосами. Порой Стар казался бестелесным, но он был настоящий боец. Человек, знавший его в Бронксе лет двадцать назад, рассказывал, как этот хрупкий паренек идет, бывало, во главе с своей мальчишеской ватаги, кидая изредка приказ через плечо. Стар вложил подарок мне в ладонь, Свел мои пальцы в кулак и встал с кресла. — Пойдем ко мне, — обратился он к Уайту. — До свидания, Сесилия. Напоследок я услышала, как Уайли спросил, — Прочел записку Шварца? — Нет еще. — Я, должна быть, тугодумка. Только тут я сообразила, что Стар тот самый мистер Смит. Потом Уайли сказал мне, что было в записке. Но царапанная при свете фар, она читалась с трудом. — Дорогой Монро, лучше вас в Голливуде нет никого. Я всегда восхищался вашим умом, и если уж вы отворачиваетесь, значит, нечего и рыпаться. Видно, я совсем встал никуда, и я не лечу дальше. Еще раз прошу, берегитесь. Я знаю, что говорю. Ваш друг Мэнни. Стар прочел ее дважды, взялся пальцами за свой шершавый с утра подбородок. У Шварца нервы сдали безнадежно, сказал он. Тут ничего нельзя сделать, абсолютно ничего. Жаль, что я вчера резко с ним обошелся, но не люблю, когда опроситель уверяет, что это ради моего же блага. — Возможно, так оно и есть, — возразил Вайли. — Прием это негодный. — А я бы на него попался, — сказал Вайли. — Я тщеславен, как женщина. Притворись лишь кто-нибудь, что мое благо ему дорого, и я тут же уши развешу. Люблю, когда дают советы. Стар покачал головой, морщась. Уайли продолжал его подразнивать. Он был из тех немногих, кому это позволялось. — Но и стар льет на определенный сорт лести, — сказал Вайли. — Ну, Наполеончика. — Меня от лести мутит, — сказал стар. Но еще сильнее мутит, когда пекутся о моем же благе. — Но если не любишь советов, зачем тогда платишь мне? — Тут вопрос купли-продажи, — сказал стар. Я делец. Покупаю продукцию твоего мозга. — Ты не делец, — сказал Вали. Я их знавал, когда работал в рекламном отделе, и я согласен с Чарльзом Фрэнсисом Адамсом. — В чем именно? — Он знал их досконально. Гулда, Вандербилта. Карнеги, Астера, и говорил, что ни с единым дельцом его не тянет встретиться в грядущей жизни. А со времен Адамса они не стали лучше, и потому, я утверждаю, ты не делец. Брюзга был Адамс, надо думать, сказал стар. Не прочь бы и сам стать воротилой, но не было у него деловой сметки или же силы характера. Зато был интеллект, — рисковато сказал Вайли. Интеллект здесь еще не все. Вы, сценаристы и актеры, выдыхаетесь, сумбурите, и приходится кому-то вмешаться и выправить вас. Он пожал плечами. Вас слишком задевает все. Вы кидаетесь в ненависть и обожание. Люди в ваших глазах всегда так значимы, особенно вы сами. Вы прямо напрашиваетесь на то, чтобы вами помыкали. Я люблю людей хочу, чтобы меня любили, но я не раскрываюсь, не выворачиваю душу наизнанку. — Что я сказал Шварцу там, в аэропорту? — спросил он, меняя тему. — Не помнишь в точности? — Вот точные слова. Чего бы вы от меня не добивались, ответ будет один — нет. Стар молчал. Он совсем было сник после этого, — продолжал вайли Но я его вышутил, пошпанял, расшевелил немного. Мы прокатились в такси с дочкой Пата Брэйдли. Стар вызвал звонком стюардессу. — Пилот не будет против, — спросил он, — если я посижу с ним у штурвала. — Правила не разрешают, мистер Смит. Попросите его, пусть на минуту зайдет сюда, когда освободится. Стар... Просидел рядом с пилотом всю вторую половину дня. Одолев нескончаемую пустыню, самолет плавно шел над плоскогорьями, окрашенными многоцветно. Так мы, бывало в детстве, рассвечивали белый песок. Ближе к вечеру под нашими пропеллерами скользнули знакомые пики гор Фрозенсо. Мы приближались к дому. Я дремала, а в промежутках думала о том, что хочу за старо замуж. Хочу любить его в себя. Ох, воображала желторотая! Ну чтоб я могла ему дать? Но об этом я тогда не думала. мной владело молодое женское тщеславие, черпающее силы из возвышенных соображений, типа «я не хуже, чем она». Для семейного употребления красота моя была ничем не хуже красоты кинобогинь, которые, понятно, так и вешались ему на шею. А живая во мне струйка интеллектуальных интересов уж, конечно, делала меня дорогим украшением светских и артистических салонов. Теперь-то мне понятно, что это был бред. Хотя взамен колледжа у Стара за плечами были всего-навсего вечерние курсы стенографов, он давно уже пробился сквозь умственное бездорожье и на просторы, куда мало кто мог прорваться за ним. Но я тщеславно и дерзко считала, что мои серые глаза полукаве его темно-карих, что сердце старо, тормозимое уже годами перегрузок, не устоит перед моим упругим от гольфа и тенниса. И я строила планы, вынашивала замыслы, интриговала. Об этом любая женщина может порассказать, но не добилась ровно ничего. Мне теперь хочется верить, что, будь он не богат и ближе ко мне возрастом, я бы достигла цели. Но правда вся, конечно, в том, что мне нечего было предложить ему нового духовно. То, что во мне нет романтики, в основном навеяно фильмами Сорок Вторая улица», к примеру, сильно повлияло на меня. Очень-очень вероятно, что сформировалась я именно на фильмах, из числа созданных старым. Так что дело было безнадежное. Ведь пережеванное невкусно, в области чувств это особенно верно. Но тогда мне думалось иначе. Может помочь отец, может помочь стюардесса. Вот войдет она в кабину экипажа, скажет стару, какую любовь прочла я в глазах этой девушки. Может пилот помочь. Пора прозреть, приятель. Жми немедленно к ней. Может помочь Уайли вайт Вместо того, чтобы стоять в проходе и глядеть нерешительно, не зная, сплю я или нет. Садитесь, — сказала я. Что нового? Где мы? Мы в воздухе. «Неужели? Садитесь же!» Я изобразила живой и бодрый интерес. «Что вы пишете сейчас?» «Сценарий о бойскауте. О великом бойскауте. Бедная моя голова. Идея принадлежит Стару?» «Не знаю, но он мне предложил ее разработать. У него, возможно, еще десять сценаристов, до или после меня усажены за ту же разработку, по системе, которую он столь мудро изобрел. Значит, влюбилась в него Сесилия?» «Вот еще, — сердито фыркнул я, — в человека, которого знаю сто лет?» «Значит, по уши безнадежно. Что ж, берусь устроить ваше счастье, если вы употребите все влияние, чтобы продвинуть меня. Мне нужна собственная творческая группа». Я закрыла глаза и уплыла в сон. Проснулась, стюардесса укрывает меня пледом. «Скоро будем на месте», — сказала она. «В иллюминатор видно в закате, что под нами пошла местность уже зеленей». «Я слышала сейчас потешный разговор», — сообщила стюардесса, — «в кабине у пилотов». Мистер Смит или Мистер Стар ни разу не встречала в фильмах эту фамилию. «Он никогда не ставит ее в титрах», — пояснила я. «А, ну так он там все расспрашивал пилотов о летном деле. Он что, вправду этим интересуется?» «Да». «То-то первый пилот готов был со мной спорить, что за десять минут выучит Старо вести самолет. Светлая голова говорит». «И что же тут потешного?» — спросила я с некоторым раздражением. — Ну, потом старо спрашивают, мистер Смит, а ваше дело вам нравится? А тот в ответ — еще бы. Безусловно, нравится. Приятно чувствовать, что пусть у всего экипажа мозги на бикрень, но у тебя строго по гироскопу. Стюардесса расхохоталась. Тьфу, глупая. — Это он про голливудских. Экипаж с мозгами на бикрень. Она неожиданно оборвала смех и, сдвинув брови, встала. — Пойду, надо графы заполнять. Всего хорошего. Итак, Стар, вознеся пилотов к себе на престол, делился секретами управления. Спустя год или два я летела с одним из тех пилотов, и он припомнил, что говорил тогда Стар, глядя на горы. «Допустим, вы путеец, железнодорожник, — говорил он. — Вам надо пробить трассу где-то здесь, через горы. Топографы дают вам карты, и вы видите, что, возможно, четыре, пять, шесть вариантов, каждый не хуже другого, а вам надо решать, на основе чего же. Проверить выбор можно, только проложив трассу, и вы решительно ее прокладываете». — То есть, — не понял пилот, — то есть делаете выбор по чутью, потому ли, что эта вот гора приглянулась своим розоватым оттенком, или там он схема дана отчетливей на синьке, понимаете? Пилот счел совет весьма ценным, но усомнился, представится ли случай применить его. — Я другое хотел узнать, — сказал мне пилот со вздохом, — узнать, как это он сделался мистером Старом. — Вряд ли Стар ответил бы, — зародыш памятью не обладает. Но я бы кое-что смогла объяснить. В юности он взлетел на крепких крыльях увысь, и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец яростным усилием крыльев он продержался там долго, немногим удается это, и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю. Моторы стихли, и всеми своими пятью чувствами мы приготовились к посадке. Впереди слева пунктирами огней обозначилась военно-морская база лонг -Бича. Справа замерцала, размыто, засветлела Санта-Моника. Огромная и оранжевая вставала калифорнийская луна над Тихим океаном. Что бы ни ощущала я в ту минуту, а как-никак это была встреча с Родиной, но убеждена и знаю, что ощущения стара были намного сильнее. Огни, луна и океан явились мне без поисков, сами собой, как овцы на студии старого Лемле. Стар же именно сюда пожелал спуститься после того необычайного и озаряющего взлета, когда он сверху увидел, куда и как мы движемся, и что в движении нашем красочно и важно. Могут возразить, что старое занесло суда случайным ветром, но я не верю. Мне хочется думать, что в этом взлете, в этом дальнем общем плане, ему открылось новое мерило наших суматошных надежд и порывов, ловких плутней, нескладных печалей, и что приземлился он здесь, чтобы уж до конца быть с нами, по собственному выбору как этот самолет, идущий вниз на Глейдельский аэропорт в теплую тьму.